Глава 4. Августейшая тусовка. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Императорская яхта Корона. 2 мая 1921 года. Моих губ коснулись сладкие губы любимой женщины. Маша никогда не комплексовала. И плевать она хотела на общественные приличия. Спишь? Открываю глаза. Нет, просто вспомнился давешний танковый парад в Марике. Ее глаза погрустнели. Понимаю. Но у нас же гости, просыпайся. Киваю. Да, прости. Вечно тебе приходится за меня отдуваться. Улыбка. Я за тебя все... Ну, ты понял. Да, я тебя люблю. И я тебя очень. Маша упорхнула в женский клуб. А у нас на яхте сейчас, конечно, аншлаг. Императрица Мария, императрица Елена Савойская, королева-мать Румынии Ольга Николаевна, королева-сербии Татьяна Николаевна, королева-мать Франции Изабелла, королева-афганистана Сарая Тарзи, королева-мать Эллинов Ольга Константиновна, королева-болгарии Мафальда Савойская. Добавим к тому же итальянскую принцессу Джованну Савойскую и прочих высокородных барышень, и мы получим цветник на борту императорской яхты. Очень августейший цветник. И многие молодые барышни фактически прибыли на смотрины в надежде обзавестись и перспективными знакомствами, ведь очень перспективных мужчин на борту было множество». Понятно, что при планировании брака, как и в нашем с Машей случае, определяющую роль играет политика и геополитические расклады. Но личная симпатия была не лишней в таких матримониальных переговорах, хотя и не определяющей. Понятное дело, что этим перечнем августейших особ цветник не ограничивался. Отдельными группами тусовались дамы и барышни титулами попроще. Стояли у борта и общались княгиня Емец-Орватская, светлейшая княгиня Волконская, в девичестве графиня Бобринская, баронесса Голланчикова-Филиппова и, конечно, маркиза Диберголла, баронесса Мостовская, мать моего старшего сына Михаила. Что они обсуждают? Бог весть. Все четыре явились героинями Великой войны, могут обсуждать минувшие воздушные битвы, разгром немецкого флота при Моунзунде, бомбардировку Вены или, к примеру, сражения за проливы. Или ставший легендарным рейд «Дирижабля-гигант» со спецназом в Софию, где сильно отличались княгиня Емеца Рвадская, которую звали тогда просто Натальей Иволгиной. И была она простым поручиком сил специальных операций Российской империи. Да, тот рейд стал переломным в Великой войне — Ведь в результате Болгария перешла на сторону Антанты, что позволило шести русским и болгарским армиям разгромить Османскую империю и не только взять проливы, но и вообще поделить с итальянцами, греками, французами и теми же болгарами почти всю Османскую империю. А может, они разговаривают о нарядах и прочих женских тряпках. Модный дом Натали сейчас очень популярен, его всякая продукция весьма востребована среди дам и барышень не только высшего общества Европы, но и всякого рода богемная тусовка охотно покупали наряды от Натали. Конечно, Гофмейстерина Ее Императорского Величества, будучи близкой подругой моей Маши, пользовалась протекцией, но и ее собственной деловой хватке многие бы позавидовали. Дело она поставила на самую широкую ногу, а заодно легализовала от своего имени мои тайные финансовые вложения. И таких подставных лиц и прочих контор у меня полно. Но не каждая собака в мире должна знать, сколько у меня на самом деле денег и ресурсов». Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Императорская яхта «Корона». 2 мая 1921 года. Княгиня Емец-Орватская усмехнулась, глядя на окружающие их яхту корабли кораблеохранения. Рядом также шли более старые императорские яхты «Колхида», «Полярная звезда» и «Царевна». Многочисленные почетные гости, получившие высочайшую честь сопровождать корону, и августейших особ в Новый Елеон. Что ж, это тоже некая разновидность легендарного Большого императорского выхода. За право быть приглашенным шли настоящие баталии в высшем свете. Среди купечества, да и среди военных тоже сулились интриги, которым, возможно, позавидовали даже в Риме и в Ватикане. А поскольку доступа непосредственно к императору у большинства просителей не было, да и к императрице тоже, то довольно частенько соискатели монарши и милости обращались к гофмейстерине двора, прося протекции и замолвления доброго слова перед государыней. Сулили всякие блага и благодарности. Когда такое произошло в первый раз, княгиня даже слегка растерялась. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы взять благо и благодарности. Слишком Натали была близка не только к трону, но и к самой царице Марии. Нет, у нее даже в мыслях нет дерзновенного предположения, что императрица считает ее своей подругой. Но государыня доверяла ей многое. Доверяла государственной тайны такого масштаба, что дух захватывало. В конце концов, знаменитая каракошечка, помесь черной домашней кошки британской короткошерстной породы и кота-каракала-меланиста, выведенная специалистами Эссед, появилась сначала у самой императрицы, а затем у княгини Емец-Орватской. Конечно, пошел в высшем свете разговор, что это именно муж, князь Емец-Орватский, глава Эссед, решил, пользуясь служебным положением, порадовать жену, но те, кто поумнее, быстро и четко поняли посыл. Императрица благоволит своей гофмейстерине. Такая каракошечка стоила безумных денег. И следующий, кто получил такой императорский подарок, была родная сестра, царица Болгарии Мафальда Савойская. Как говорится, умеющий уши до да увидит, имеющий нюх до да поймет». Но, к удивлению Натали, императрица Мария лишь рассмеялась, услышав о предложении крупной взятки. «Знали бы они, какие суммы проходят через тебя ежедневно, и насколько ничтожно их предложение, то они бы ночами не спали, в поту метаясь по постели, гадая, не оскорбили ли они тебя, и что с ними теперь будет? Но раз эти дураки готовы платить деньги, то почему бы их не взять, а?» наталья осторожно промолчала. «Двор учит осмотрительности, даже если ты фаворитка государыни». Впрочем, царица не стала особо ждать ответа, почти сразу продолжив развивать свою мысль. «Давай так поступим с этими дураками. Собирай прошения и подношения, Сверься потом со списками реально приглашенных. Возможно, кого-то уже внесли в список. Если же кого-то можно внести безболезненно то сразу передавай их дела шефу службы безопасности высочайшего двора генералу Климовичу. Пусть они там присмотрятся. Если все нормально, то пусть эти дураки перечисляют деньги в твой благотворительный фонд. А оттуда они прямиком пойдут в ведомство императрицы Марии. Я лучше приглашу этих петухов покрасоваться в последнем ряду на императорском выходе. Но зато построю на эти деньги лишнюю школу или больницу». «Аттракцион невиданной щедрости». Натали вспомнилось это выражение царицы, которая с некоторых пор стала одним из ее любимейших. Что ж, это было объяснимо. Деньги были безразличны молодой императрице, на бриллианты и наряды она смотрела довольно равнодушно. В личной жизни могла себе позволить все, что только ее душенька пожелает. Не зря ведь ее августейший супруг был одним из самых богатейших людей мира. Конечно, княгиня не имело понятия о том, какими средствами обладал император, но, судя по тем огромным суммам, которые шли через саму Натали, у батюшке кубышка была весьма и весьма глубока. И денег там было с горкой. Одно только финансирование борьбы женщин за свои права в Европе и США вылетало в такую копеечку, что предлагатели взяток просто удавились бы от зависти и огорчения. Нет, как и всякая добропорядочная жена, царица регулярно просила у мужа деньги на шпильки и булавки. В виде строительства школ и больниц, на обучение фельдшеров, прочего медицинского персонала, на подготовку учителей, на финансирование детских приютов, домов презрения, где заботились об инвалидах. Десятки и сотни программ по всей гигантской империи. Императрица как-то обмолвилась Наталье о том, что была поражена ничтожности уровня образования и медицины среди простого народа. В ее родной Италии тоже было не все благополучно, но вот такого... В России, кстати сказать, было вполне приличное академическое образование. Вот только доступ туда был закрыт для большинства населения. а Пресловутое повеление Александра Третьего, ограничивавшее кухаркиным детям возможность такое образование получить совсем уж подрубило начинавшееся слабое движение к просвещению масс. Понятно, что сама Наталья Иволгина, будучи потомственной дворянкой и дочерью ныне генерала Иволгина, получила блестящее образование в Смольном институте благородных девиц. То вот десятки миллионов ее сверстниц из крестьянской рабочей среды часто не умели ни писать, ни читать. А считать умели только деньги или мешки. Абстрактный счет был недоступен их пониманию. И вот теперь императрица развела кипучую деятельность по программе «Ликбез». Точно так же, как она с 1917 года развивала программу «Народная медицина», строя больницы и медпункты, готовя фельдшеров, сестер и братьев Милосердия, закупая лекарства и оборудование. Тех же новомодных кварцевых ламп сколько выпустили. О чем задумалась подруга? Маркиза Диберголла Баронесса Мостовская оторвала Натали от созерцания морей кораблей. Княгиня Емель-Сарватская пожала плечами. Да так, накатило что-то. Было много работы по подготовке всемирной выставки. Да и с достойным открытием курортного сезона в Новом Иллионе не все было гладко до самого последнего момента. Конечно, там были назначены ответственные люди — Но государыня все время требовала от меня отчетов о ходе дела, ведь она поставила четкую задачу. Все курортное побережье Ромеи на Средиземном море должно отвечать взыскательному вкусу отдыхающих, а сам Новый Иллион должен был превзойти Ниццу и Монте-Карло. Ибо деньги отдыхающих и прочих прожигателей жизни должны оставаться в империи, а не вывозиться за границу. Мостовская кивнула. Да, работка еще та. Тут в воздухе загудели моторы. Серебристая металлическая птица пролетела высоко в небе, направляясь в сторону нового Ильона. Мостовская с грустью смотрела вслед самолету. Новейший Ту-3. Скучаете по небу? Все кивнули. Помолчали. Чтобы как-то нарушить молчание, Наталья обратилась к светлейшей княгине Волконской. «Софа, какие новости в Ватикане?» Софья Алексеевна улыбнулась. Вопрос был задан по адресу, ведь кто, как не жена личного посланника императора Михаила при Святом Престоле, знает все сплетни Ватикана? «Клянут тебя последними словами и крайне недовольны твоими действиями по организации движений за женское равноправие по всей Европе. Это очень беспокоит консервативную часть Клира и самого Папу». Натали рассмеялась. «Знали бы в Ватикане... Сколько реально брошено сил и средств на развитие и продвижение этой идеи в массы? Сколько всяких суфражисток получают деньги из всевозможных фондов женского равноправия? Как организовываются женские митинги и демонстрации, то они бы за голову схватились. Нет, в Ватикане, конечно, не дураки сидят и все прекрасно понимают. Тем более, что именно Россия стала флагманом и образцом для женщин других стран. Ведь император Михаил... Едва взойдя на престол, тут же это самое равноправие и провозгласил первым в мире из приличных стран, даровав женщинам избирательные права, дозволив служить в армии и в авиации, и в ходе всей войны газеты «Антанты» пестрели фотографиями, как император лично награждает отличившихся женщин военных орденами и титулами. Да так, что в Россию потянулись добровольцами женщины-летчицы из Франции, Италии, Британии, Америки. И, естественно, вернувшись домой, они стали иконами, которые вдохновляли на битву за права барышень всех возрастов. А уж после войны, когда в России восстановили действия Конституции и провели выборы в Госдуму, куда прошли сразу две женские партии, движение масс в Европе и Америке приобрело резкое ускорение. Так что цель государя изнутри – взорвать стабильное патриархальное общество Европы и США – давала свои плоды. Так что сакраментальная церковь «Дети-кухня» наработала уже не везде. Политикам приходилось идти на уступки, надеясь на то, что благодарные женщины проголосуют именно за них и за их партии. Хотя так случалось далеко не всегда. А дамы и барышни требовали все большего и большего. Так что, правильно, Ватикане волнуются. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Императорская яхта «Корона». 2 мая 1921 года. Князь Емесорватский хмуро вздохнул. Не нравилось ему это затея — собрать тракт. Такое количество правителей, держав европы и мира, на одной яхте было крайне рискованной затеей. Да, возможно, утверждение министра информации графа Суворина о том, что это даст потрясающий эффект, авторитет империи поднимется на небывалую высоту и имели под собой все основания. Но слишком соблазнительная цель. Слишком. И хотя государь заверил его, что все меры безопасности приняты, На душе у князя было неспокойно. Не зря же пожаловал император емцу за труды княжеский титул, особняки в Москве и Константинополе, а также острова Орват и Авалон. Пожаловал как раз за то, что умел емец находить решение там, где его не могло быть. Могут найтись и другие, не менее хитрые и пронырливые. В конце концов, лично будущий князь организовал торпедирование и подрыв мин, прикрепленных ко дну роскошной яхты одного из богатейших людей Америки Джейкоба Шифа, бывшего по совместительству злейшим врагом императора Михаила. И собрался там весь цвет Уолл-стрит, и отмечали они юбилей Шифа со всей возможной роскошью и небывалыми мерами безопасности. И где теперь сам Шиф и половина его гостей? На дне бухты Нью-Йорка. А ведь тоже считалось, что это совершенно исключено. В конце концов, генерал Скалон тоже уверял государя в том, что меры безопасности на Красной площади приняты по максимуму. Но лишь чудо спасло в тот день императора. Он задержался на пару минут, принимая чье-то нижайшее опрошение на высочайшее имя. Окажись он на трибуне или непосредственно рядом с ней, то погиб бы гарантированно. Сотни погибших, включая в густейшую мать Михаила Второго, премьер-министра нескольких министров, генерал-губернаторов Москвы и Петрограда. Сотни и сотни погибших. Кровавая Пасха. А все потому, что глава имперской СБ, генерал Скалон, не решился доложить императору о том, что куда-то исчез Игнатий Стелецкий, который отвечал за подземные ходы под Кремлем и Красной площадью. А того похитили исполнители теракта. Ящики с динамитом в подземелье под трибуной часовой механизм. Вот и вся недолга, как говорится. Михаил II, конечно, обиделся и для начала прилюдно сломал челюсть генералу Скалону и велел отправить того под трибунал. Потом, когда после долгих поисков и следственных действий вышли на заказчика, государь вызвал емца и повелел любой ценой покарать Шифа. Результат на дне. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Императорская яхта «Корона» 2 марта 1921 года Султан Мехмед V, халиф правоверных, оперевшись руками на борт яхты, мрачно смотрел на проплывающие мимо берега мраморного моря. А ведь когда-то это все принадлежало Османской империи, а значит, принадлежало лично ему. За что Аллах отвернулся от них? В чем их грех? что оказались они загнанными в центральную часть Малой Азии и лишились любого выхода к морю. Его подданные голодают и выживают лишь на подачки от русских и итальянцев. Скудная гористая почва не может прокормить такое количество народу. Попытки делать набеги на русские станицы и уводить в рабство русских закончились решительно и плачевно и для участников набегов, и для тех, кто их в эти набеги отправлял. Последних просто убивали вездесущие российские силы специальных операций. Отдельной проблемой было существование карамании. Дело дошло до штурма Анкары, и лишь жестокая бомбардировка наступающих войск русской авиации спасла тогда Османию и самого Мехмеда V. Положение было нетерпимым. Существовавшая надежда на то, что им помогут британцы, оказалась пустой. Русские итальянцы надежно контролировали побережье и небо, так что лишь особо везучие контрабандисты могли козьими тропами что-то доставить. Пришлось идти на поклон к Михаилу, но тот лишь жестко ответил, что он выпустит из Османии тех, кто отправится в Египет бороться с английскими колонизаторами, помогая братьям по вере сбросить колониальное ярмо, либо тех, кто перейдет в христианство». Мол, и так оставшихся в Ромеи мусульман девать некуда. Зачем ему новые толпы? Собственно, русские проводили в Ромеи довольно жесткую религиозную политику. Мусульманам жить в зонах безопасности вдоль побережья не разрешалось. Многих выселили во внутренние районы Ромеи. Исключения делались только для тех мусульман, кто служил в русской армии во время войны или сейчас. У тех был полноценный статус, уравнивающих их с прочими подданными русского императора. А вот прочим мусульманам повезло меньше. Кроме того, они платили повышенные налоги. Они также были ограничены в перемещении за пределы своего района проживания. Нужно ли говорить, что мусульмане начали все с большей скоростью принимать христианство? Тем более после того, как появились очевидные факты, что Михаилу II благоволит сама Богородица – и дарует ему озарение и пророчество. С этим что-то нужно было делать. И он прибыл к Михаилу униженный и со смятением в душе. На борту яхты к нему не подошел ни один монарх, даже афганский король. Мехмеда V обходили, как зачумленного. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Императорская яхта-корона. 2 мая 1921 года. Скучаешь? Мой царственный тесть опустился в плетёное кресло рядом со мной. Только что кресла здесь не было. Неужто сам принёс? Пожимаю плечами. Гостей много. Одних августейших особ столько, что... Вчера встречался почти со всеми, но и сегодня на ехте меня всякий раз пытаются подхватить под локоть на два слова в то время как остальные ждут своей очереди. Я уже прошел в таких беседах на минутку, всю яхту вдоль и поперек не один раз. Это Маше хорошо. Женский клуб сидит в своих креслах группой и ведет светские разговоры о моде, погоде и правах женщин. Со мной же все хотят говорить тет-а-тет. -тет». Поэтому я просто сел в одиноко стоящее кресло. И меня тут же оставили в покое. Виктор рассмеялся. «Ну, мало у кого хватит наглости подсаживаться к тебе, когда ты дремлешь в кресле». «Ну, кое-кого. Хватило наглости принести кресло и сесть рядом для беседы о погоде. Улыбка. Мне можно. Я на правах тестя. Или ты предлагаешь через мою дочь Иоллу договариваться с тобой о встрече?» «Делаю неопределенный жест. Да, Маша могла бы меня убедить. Осталось убедить саму Машу». Император Рима вздыхает сделанным сожалением. «Да, вся мои дочери очень упрямы и прагматичны. А Маша, став императрицей, превратилась в стопроцентно русскую. Русские же крайне упрямы сами по себе. К тому же она, безусловно, верна тебе и всегда поставит твои интересы выше любых других, даже если это интересы родной Италии и ее собственного отца». «Усмехаюсь». «Ладно, не набивай цену своей дочери». «У тебя прекрасная дочь, и вы правильно ее воспитали». «За что отдельная глубокая моя благодарность тебе лично?» «Пустой. Это Елену благодари. Я тут почти ни при чем». Тут в небе загудел самолет. Тесть кивнул. «Я осматривал самолет. Мне понравился и он сам, и его характеристики». Киваю. «Да, магистральный пассажирский самолет». Дальность до тысячи километров. Ради этой машины пришлось строить целый завод по выпуску кольчуга-алюминия. Естественно, плюс к тому возводить большую электростанцию. Энергии жрет прорву. Но ведь такой самолет значительно дороже деревянного. Пожимаю плечами. Уверен, что не пройдет и 20 лет, как алюминиевые ложки и посуда станут дешевым и массовым явлением. Он покачал головой. «Все-то ты знаешь! Опять Богородица нашептала!» Проклинаю себя за длинный язык и сурово отвечаю. «Не богохульствуй! Я просто вижу перспективы развития алюминиевой промышленности и продукции!» Тут меня отвлек шифровальщик. «Извини, Виктор, я на минутку тебя покину. Без проблем». Вернулся я минут через пять крайне задумчивый. «Наконец я проговорил». Я как-то пообещал твоей дочери Джане, что организую для нее корону». Виктор хмыкнул. «С чего вдруг?» «Пожимаю плечами». «Так получилось. Слово монарха нужно держать, не так ли?» Мой царственный тесть осторожно кивнул, пытаясь понять, к чему я веду. «Поясняю». Джана очень умная, хваткая и способная девочка. И насколько я могу судить... Мой Мишка ей не совсем безразличен, а он от нее так вообще без ума. Император Римма усмехнулся. Насколько я знаю свою дочь, в ней сейчас больше практицизма, чем юной влюбленности. Киваю. Да, я знаю. Также я хорошо знаю свою жену и неплохо узнал Мафальду. Первая стала прекрасной императрицей, а вторая — отличной царицей Болгарии. Джани в этом году исполняется четырнадцать, Через два года можно выдавать замуж. Ну, в теории можно и в этом году. Католическая церковь разрешает браки с 14 лет. Качаю головой. Католическая, может, и разрешает, а вот православная — нет. А ей так или иначе придется перейти в православие. Это будет трудно сделать. Ватикан и так недоволен тем, что две мои старшие дочери покинули лоно католицизма. А тут ты хочешь и третью получить. Усмехаюсь. Ну, Святой Престол мы уж как-то уговорим. Два первых раза получилось же. Слишком разнообразны у Ватикана интересы по всему миру. В том числе и финансовые, сам знаешь. Так что ключик к решению вопроса мы подберем. Я уверен в этом. К тому же наследник Итальянского Престола никуда переходить не собирается. Ну, а нам соединить нашей империи еще одной родственной связью будет полезно. Не так ли? А если их повенчать с Мишкой, то и корона ей гарантирована. Тесть задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику плетеного кресла. «Ну, допустим, в конце концов, за редким исключением, замужество принцесс, это всегда политический брак, ваши и Олой тоже, ведь мы ударили по рукам значительно раньше, чем вы с ней увиделись вживую» и она прибыла в Москву выходить замуж за совершенно незнакомого ей человека. Я рад, что у вас все сложилось. Во всяком случае, моя дочь счастлива. В ситуации с возможным браком Мишки и жанны будет проще, ведь они знают друг друга и даже учатся в одном классе твоего звездного лицея. Так что как-то сладится. Но я не могу понять, откуда у Мишки возьмется корона. Да, он светлейший князь, но он не наследует ни одной твоей короны. «Да где ты ее возьмешь?» «Открой весь свой замысел». «Не томи. Ты же не просто так затеял этот разговор». Серьезно склоняю голову. «Конечно. Я готовил этот разговор заранее. Но лишь только что пришло известие, что император Пу-И официально согласился на двойной протекторат России и Китая над Манчжурией, ханьцам высочайшим повелением императора Пу-И вновь запрещено селиться в Манчжурии. Ну а правителям Северной Манчжурии «Становится мой старший сын Мишка. Пока номинально, разумеется. Но главное, что он получает титул великого князя Сунгарийского и по статусу равен тем же правителям Монголии или Восточного Туркестана. Вот тебе и корона для Мишки, и для Джаны, если мы договоримся». Я протянул ему руку ладонью вверх. Виктор усмехнулся и звонко хлопнул по моей ладони, да так, что окружающие оглянулись перехватываю взгляд Джаны и подмигиваю ей. Но тесть, разумеется, не посчитал данную тему исчерпанной. Хорошо, с данным делом, допустим, мы покончили. Если у них все сложится, то так тому и быть. Я надеюсь, она будет счастлива. Я о другом, о Японии. Насколько я понял, Ихирохита не принял твоего приглашения посетить Константинополь в эти дни. Киваю. Да, прислал вежливое извинения чисто в японском стиле и духе, сославшись на какие-то дела, которые он не может оставить. Вот именно. Это очень тревожный знак. А уж после согласия Пу-И на двойной протекторат над всей Манчжурией, включая Южную, обстановка накалится до предела. Можно ожидать любых провокаций. Особенно в то время, пока мы все тут развлекаемся, а ты оторван от своего генштаба и ситуационного центра. Путешествие в Новый Елеон может сослужить нам всем дурную службу. Обстрел порт Артура и русской эскадры тоже произошел неожиданно. Пожимаю плечами. Сейчас мы подготовлены значительно лучше и объективно сильнее. Виктор возразил. Помнится, в 1904 году в России тоже царили шапкозакидательские настроения а потом поражение за поражением, логистическая и, как следствие, военная катастрофа, унизительный мир и потеря территорий. Ты готов к большой войне? На том театре военных действий. Основные твои силы растянуты по огромным просторам, а откуда ты не можешь их вывести? К тому же японцы прекрасно понимают, что с каждым месяцем и годом ты будешь усиливать свою группировку И озвученные торжественно планы строить три дополнительные железнодорожные линии в том числе и через монголию, показывают что лет через 5-10 россия сможет перебрасывать войска и припасы широким потоком И что ты предлагаешь Ты же тоже не зря затеял этот разговор Ударь первым сейчас.